Харухира словно бы замешкался и вздохнул. Ух, а да я забыл про это. Ну, на самом деле нет. А, э, ну да. Забыл? О чем? Харухира лишь слабо кивнул и поднял серого ня на руки. Он поднял его? Пораженно подумала Мэри. Не может быть, не верю. Скажите мне, что это ложь так не бывает. Его еще и на руки брать можно. Постой, Хару, почему ты его так поднял, как ни в чем не бывало? Ситоро-сан. Карухира поклонился. «Разумеется, сня на руках. Можно назвать вас так? Или вы предпочитаете обращение с Шуросом? Просто Ситора, Коротко ответила маленькая фигура, не останавливаясь. Женским голосом. «Шурос Ситора. Дрессировщик ня. Это женщина?» Ситора затащила высокую фигуру вслед за собой в пещеру. Мэрия осознала это не сразу. Но, судя по всему, спутник Ситоры не человек. «На первый взгляд можно спутать. Моего закованные в доспехи руки слишком длинные, и ладони слишком большие». Харухира упоминал, что Ситора происходит из клана некромантов. «Значит, ее спутник – голем?» «Распрялись кто куда», – сказала Ситора, освобождая голову из-под закрывавшей ее одежды. «Что будете делать?» Харухира сглотнул и вытаращил глаза. Да и Мэри тоже удивилась. По голосу и внешности Ситоры никак нельзя было ожидать увидеть такое лицо. Лицо скорее девочки, чем женщины. Черные волосы, коротко стрижены в коры. Глаза такие большие, что кажется, вот-вот выпадут из глазниц. И все же ее лицо можно скорее назвать милым, чем красивым. Что? Ситора уставилась на хорухе размер. Судя по этому взгляду, их реакция задела ее. На ее личика даже теперь не выглядело угрожающе. «Вы ведь не из деревни. Не короткие же волосы вас так удивили?» «А, нет». Харахиров -э почесал живот серваня и неловко усмехнулся. «Не особо». «Ну да. У женщин деревни ведь длинные волосы. Ты говорила. Теперь я вспомнил». «Ты вдруг стал довольно фамильярен?» Холодно заметила Ситора. «А, простите. Ну, просто ваше лицо показалось мне знакомым». «Знакомым? Нет, не совсем так». Это у нас в роду. У всех клани шура такие детские лица, отчасти поэтому я не люблю открывать лицо. По-моему, тут нечего прятать, сказал Харохира. Ну, это просто мое мнение. Не строй из себя всезнайку, чужак. Ситора Все Харохира-ня и опустил его на землю. Но похоже, теперь я покину деревню. Сироня уселся возле входа в пещеру и принялся прихорашиваться. Он вылизывал себя. Прилежно вылизывал всего себя своим розовым язычком. Какой миленький. Мэри по-прежнему хотелось потискать его. Но он обидится, если помешать ему приводить себя в порядок. Мэри сделала над собой усилие. Оторвала взгляд от серого дня и повернулась к Харухиро и Ситори. Что происходит? Харухиро ведет себя как-то странно. Он словно напуган. Ну, он всегда такой, когда встречает кого-то незнакомого. Харухиро не из тех то всегда смотрит в глаза тем, с кем разговаривает. И все же, то, как он наклоняет голову, смотрит на Ситору из-под лобья, пытаясь оценить ее настроение. Выглядит немного необычно. «Значит, уходите из деревни?» «Ну да, меня там ничто не держит. Рано или поздно я все равно пошла бы своим путем. Просто это случилось сейчас». «Эм, а что с Арарой-сан?» «Разве я не сказала?» «Все разбрелись, кто куда». Ситора покосилась на Мэри. Это та женщина, которую ты хотел спасти? Они не позабавились с ней? Этого... Мэри на мгновение замялась, не зная, как отреагировать. Этого не было. Повезло. Да, вы, вероятно, правы. Эм, кстати, Харухиро чего-то торопливо указал глазами и жестом в сторону Ситоры и Серваня. На самом деле, этот дня показал мне дорогу к тебе. И если бы не этот дня, то есть если бы не помощь Ситоры-сан, я не уверен, что он смог бы добраться до тебя. О! «Вот как?» Мэри повернулась к Ситоре и низко поклонилась ей. «Спасибо вам большое. Незачем зачем благодарить. Я же получу свою плату». «Конечно». Харухира закрыл левый глаз и несколько раз потер века рукой. Ему туда что-то попало? Ситора, наблюдая за ним, прищурилась. Её губы искривились в легкой улыбке. Смотрится жутковато. «А кстати, она мне кого-то напоминает?» – подумала Мэри. Наверное, это чудо, что ей удалось вспомнить почти сразу. В конце концов, она ведь, кажется, ни разу не говорила с той девушкой. И помнит ее лицо очень смутно. Только стрижку каре, большие глаза и манеру держаться незаметно и тихо. Вот и все, что приходило в голову. Эта девушка похожа на ту-другую, из прошлой команды Кузака. Если Мэри все помнит правильно, то она тоже была вором, как и Харухира. Ее звали... Шока, да, Шока! Харухира выкрикнул ее имя тогда, когда она погибла в форте мертвая голова. Мэри тогда подумала, они знакомы? Наверняка они были знакомы. Харухира ведь знал ее имя. А еще в тот раз Харухира было явно что-то не так. Мэри уже не помнила подробностей, но Харухира вел себя попросту странно. Может быть, та Шока была не просто его знакомой? Тогда кем она ему была? Ситора похожа на Шока. Погибшую тогда у него на глазах. Харухира поэтому ощущает себя словно не в своей тарелке. «Итак». Светора скрестила руки на груди. Харухира зачем ты уселся там, где стоял. «Да, я помню». «А? О чем помнишь?» Мэри вопросительно склонила голову на бок. «О моей платье?» Светора коротко хмыкнула. «Я сдержала свою часть уговора. А теперь получу то, что мое по праву». «А, но...» Харухира посмотрел на Мэри... И вымученно улыбнулся. Хотя, наверное, хорошо, что Мэри здесь. Она сможет вылечить меня потом. Вылечить? Что вылечить? Мы договорились, что я предоставлю материал. А? Предоставишь материал? Для чего? Э -э для голема Плоти. Плоти? Я заберу его глаз. Ситора подошла к Харухира и присела на корточки. Ты просил не забирать тот глаз, что со стороны ведущей руки. Так что я заберу левый. «Так? Его левый квас?» «Эм, да». Хрухира опустил взгляд и почесал затылки. «Прости, за что ты извиняешься, Хару?» «Ну, просто подумал, что стоит. Ты отдаешь свой глаз В смысле, вынешь из себя и отдашь ей?» «Не уверен, как именно это будет, но... Наверное...» «Если ты это сделаешь, то я уже не верну вас даже чудом света. Ты же понимаешь, да?» «Ну, более-менее...» «Что значит более-менее... Эй, женщина!» Ситура ставилась на Мэри. «Ты-то что так зришься? Этот мужчина заключил со мной договор, потому что для твоего спасения нуждался в помощи моих ня. Я не злюсь. Тогда замолчи. Как я могу молчать? Это же ради меня!» Мэри закрыла рот рукой. «Верно. Он сделал это ради меня. Ради меня Хару пришлось отдать этой женщине свой глаз. Прости». Харухира провел рукой по затылку и шее. Я на самом деле не хотел, чтобы это было вот так. Но в смысле прямо сейчас. Делать это при тебе это как-то да, и ты вряд ли такое захочешь видеть. Так что прости, не могла бы ты отойти подальше? О, но ну, мне понадобится твоя помощь, когда все закончится. Так что, наверное, в итоге никакой разницы нет. Достаточно! Подними лицо и дай мне взглянуть хорошенько. Светора взялась пальцами правой руки за подбородок Харухира. И потянула вверх. Хм, действительно здоровый и свежий глаз. Ну да, я же не труп. Я живой. Похоже на то. Ситора отвела волосы Харухира в сторону левой рукой. И придвинулась к нему. Ей правда нужно смотреть так близко? Хотя она же собирается забрать его глаз. Так что, наверное, нужно. Сложно сказать, но как бы то ни было, Харухира вел себя послушно. Так словно уже смирился с тем, что обязан позволить ей делать с собой это. Но ни Харухира, ни Ситора же не могут всерьёз планировать такое. По крайней мере, Мэри хотелось в это верить. Но вне зависимости от того, что думает Ситора, в случае Харухира это явно не так. Он совершенно серьезен. Его сложно назвать решительным, но Харухира может вести себя на удивление твердо. Например, в том, что никогда не бросит товарища. Харухира вечно жертвует собой. И Мэри, конечно, может это понять. Лучше пострадать самому, чем видеть страдания друзей. Если Харухира придется выбирать между гибелью товарища и собственной, то он, несомненно, выберет последнее, как и сама Мэри.